Макс Фрай. Тяжёлый свет. Куртейна. Зелёный. 510-550 нанометров. Том 3. Смертна не дела, где с клич по дела, дала семе отдала сватему ирджи, абы нам оте вджел, дорая дверджи, абы ирджи в стал коле адмыкал, абы трава росла, трава зелена. Смертное воскресение, куда ты дело ключ? Я отдал его, дало святому Юрию, чтобы он нам открыл двери рая, чтобы Юрий отомкнул поле, чтобы росла трава, трава зелёная. Эту песню поют в Восточной Моравии в Смертное воскресение, предпоследнее перед Пасхой. Сто звёзд зелёных плывут над зелёным небом, не видя сто белых башен, покрытых снегом. Фрагмент стихотворения Федерико Гарсиа Лорки. В глубинах зелёного неба. Перевод М. Кудинова. Первое море. Цвета зелёной дымки, цвета зелёной бутылки.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 Для неё самой это тоже сюрприз. Просто Эна всегда всё делает вовремя. Иначе хоть застрелись, невозможно. Такова её суть. Любой процесс, если к нему хоть каким-то боком причастно взрослое безна, всегда будет протекать правильно и своевременно, без каких-то её специальных усилий, сам собой. Когда Эна сюда пришла, она вломилась в реальность грубо, не церемонясь,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 Вот вот чего доброго сам поверит, бутон на бездне, как на мифической черепахе стоит. И неровён час рухнет буквально от нескольких резких движений. Жуть какой неустойчивый мир, хотя на самом деле это как раз нормально. Несвёсное дело. Реальность, созданная из жёсткой материи, обычно получается хрупкая, как листовое стекло. Проще простого разбить её в дребезги, но этого Эне совершенно точно не надо. Без нее не следует становиться причиной поломки чего бы то ни было. Смысл существования взрослой безны не крушить, а способствовать исправлению всего, что под руку попадёт. Поэтому она уходит так медленно и незаметно, что будь она ещё молодой, неопытной безной, сама бы, пожалуй, не поняла, что с ней происходит. Решило бы, это просто настроение сегодня какое-то странное, восторженное и печальное. Словно счастье, как прежде, в избытке, но не хватает чего-то, кого-то, себя. И сердце, у бедной, конечно, есть сердце, без сердца без неё нельзя. В общем, сердце как-то подозрительно ноет. Словно уже почти безнадёжно влюбилось, но в кого именно не решило. Подходящий объект пока не нашла. Интересно, где такое необычное настроение подцепило? Что оно? Из какого вылетело окна или из трубы с печным дымом? Или с музыкой, донёсшейся издалека? Или просто ветром его навеяло? Ох уж эти тёплые южные ветры в разгар февраля. Но Эна взрослая бездна, поэтому она не гадает, откуда взялось настроение, а констатирует: "Я уже ухожу". В этот момент из окна первого этажа дома на улице Полоцко раздаётся громкий крик. "Мантос, пора обедать!" мать зовёт сына домой, а мальчишка, гоняющий мяч с друзьями, орёт в ответ: "Ну, пожалуйста, ещё полчаса! Мы только разыгрались". Рыжая тётка, которая здесь, кажется, Эна, невольно улыбается. "Вот спасибо, такой молодец, высказался за меня".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 Привет. Я непреодолимая высшая сила. Внезапно вмешалась в текущие обстоятельства и пришла расторгнуть наш рабочий контракт. Ладно, говорит себе Эна. Уходить дело не быстро. Пару недель, как минимум, тут ещё задержусь, успею ещё помочь ему по хозяйству. Жалко, конечно, что даже в новождении класса L18 нельзя перемыть всю посуду заранее, на несколько лет вперёд. Зато картошки вполне можно начистить с запасом. Новая кожура на утро не отрастёт. На самом деле Эна, конечно, довольна. Эна всегда довольна тем, что с ней происходит, и уже нетерпеливо прикидывает, что дальше. В луче в мире самый желанный вопрос. Правильный ответ дальше всё, что тебя пожелает. Потому что ты-то сама желаешь сразу всего.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 Изумлённо думает Эна: скучать по ним буду, по-настоящему, как, к примеру, поэты тоскуют о мёртвых возлюбленных. Интересно, как себя чувствуют те, по кому соскучилась бездна? Как им живётся? Что снится? Что томит? Какие обруевают желания? Вот заодно и проверим. Когда-нибудь ещё встретимся, в вечности все встречаются. Расскажут потом. Но скучать буду после, говорит себе Эна. Мне сейчас Рано пока начинать. В этой реальности время всё-таки по большей части линейное. Здесь сперва надо расстаться, как следует, а уже потом начинать скучать.